Портрет Мономаха у Татищева, том 2, страница 229 Лицом был красен, очи велики, волосы рыжеватые и кудрявы, чело высокое, борода широкая, ростом невельми велик, крепкий телом и силен вельми. В воинстве вельми храбр и хитр на устроение войск. Многих врагов своих победил и покорил. Сам же единою токма у Триполя побежден был, о чем никогда поминать не мог, частью от жалости по утопшим тогда братья Ростиславе, которого вельми любил, частью от стыда, что непорядком Светополковым к тому приведен». Рассмотревший деятельность второго поколения Ярославичей, взглянем и на деятельность дружинников княжеских. Мы видели, что с приходом святополка из Стурова в Киев в последнем городе явились две дружины — старая, бывшая при Изяславе и Всеволоде, и новая, приведенная святополком. Мы заметили, что летописец явно отдает предпочтение — старый предновую. Члены первой являются у него людьми разумными, опытными, члены второй называются несмысленными. Любопытно заметить также при этом, что члены старой дружины, люди разумные, держатся постоянно Мономаха и его думы. Из них на первом месте у летописца является Ян Вышатич деятельность которого видели мы при первом поколении. В последний раз является Ян под 1106 годом, когда он вместе с братом своим Путятую и Иваном Захаричем прогнал половцев и отнял у них полон. Вслед за этим встречаем известие о смерти Яна, старца доброго, жившего лет 90. Жил он по закону Божию, говорит летописец, не хуже первых праведников, от него я и слышал много рассказов, которые и внес в летопись. Трудно решить, разумел ли здесь летописец нашего Вышатича или другого какого-нибудь Яна. Кажется, в первом случае он прибавил бы что-нибудь и о его гражданских подвигах. Гораздо чаще упоминается имя брата Янова Путяты, который был Тысяцким при Святополке в Киеве. Мы видели, что при Всеволоде был киевским Тысяцким Ян. Каким образом эта должность перешла к младшему брату от старшего при жизни последнего, мы не знаем. Любопытно одно, что это звание сохраняется в семье Вышаты Тысяцкого Ярославова, Деятельность Путята мы видели в войне Святополка с Давидом Волынским на Витичевском съезде в походе на Половцев в 1106 году. Наконец, по смерти Святополка видим, что народ грабит дом Путяты за приверженность его к Святославичам. Можно думать, что не столько личная привязанность к этому роду могла руководить поведением путяты, сколько привязанность к обычному порядку старшинства, нарушение которого неминуемо влекло за собой смуту и усобицы. Кроме братьев Вышатичей, Яны и путяты, из мужей святополковых, бояр киевских, упоминаются Василь, Славата, Иванко, Захарьич, Казарин. После Всеволода муж его, Ратибор, которого мы видели посадником в Тмутаракане, не остался в Киеве, но перешел к Мономаху, у которого в Переяславле пользовался большим значением, что видно из рассказа об убийстве половецких ханов. Потом мы видим его на Витичевском съезде. Наконец, когда Мономах занял старший стол, Ратибор сделался Тысяцким в Киеве на место Путяты. В этом звании он участвует в перемене устава о ростах вместе с Прокопием, Белгородским Тысяцким, Станиславом Тукиевичем Переяславским и еще двумя мужами Нажиром и Мирославом. Здесь в другой раз замечаем, что перемена в земском уставе делается в Совете Тысяцких разных городов. Встречаем имена двоих сыновей Ратиборовых — Ольбега и Фомы. Кроме них еще имена двоих воевод-мономаховых — Дмитра Иворовича и Ивана Войтишича, первого в походе на Половцев Задон, второго на Греков к Дунаю, наконец, Орогоста — действовавшего вместе с Ратибором на Витичевском съезде. Из черниговских бояр у Святославичей встречаем имена Торчина при рассказе о Витичевском съезде и Иванка Чудиновича, бывшего при перемене устава о ростах. Если этот Иванко, сын Чудина, боярина Изяславова, то любопытно, что сын очутился в дружине Святославичей. Из волынских бояр встречаем имена Турика, Лазаря и Василя, выставленных главными виновниками ослепления Василька. Что касается до происхождения членов княжеской дружины, то имена Торчина, боярина Святославича и Черниговских, и Казарина — Боярина Святополкова ясно на него указывают. Имена прислуги княжеской Торчина, Овчаря, Святополкова, Бендука, отрока Мономахова, Кульмея, Улана и Колчка, отроков Давыда Волынского, могут указывать также на варварское происхождение».